Когда за пальцами прилежно сидите вы, склонясь небрежно, глаза и кудри опустив, я в умиленье молча нежно люблюю с вами, как дитя. Сказать ли вам моё несчастье, мою ревнивую печаль, когда гулять порой вне Насти вы собираетесь вдаль?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 А обмануть меня не трудно. Я сам обманываться рад.